Эпилог. Файтер, клирик, маг и вор. К полудню Альвы собрались в обеденном зале в узком кругу. Учитывая ожидаемое появление Локи, лорд Гамаль решил, что чем меньше народу воочию встретится с Дорным Богом, тем лучше. Никогда не собирался становиться героем. Меряя шагами зал, возмущался Вард. Да еще и не факт, что стану. Но пытаться, гоняясь за мечтающим уничтожить мир повелителем Фоморов, все же придется. «Давайте без пораженских настроений», – попросила Киара. «Да я не про то», – пожал плечами Варт. «Хотя и проиграть мы можем. Просто героизм на службе у Локи – дело сомнительное. Опять ведь все закончится грандиозным скандалом, который потом впишут в мифологию». «Станешь мифологическим героем?» – равнодушно предположила Йокуль. «Ага, Варт одноглазый, победитель Фоморов», – хмыкнул он. «Или того хуже, красноглазый». А может, вовсе, руби на глазы. Нет, это слишком ужасно. Ну, братец, я не пойму, тебя что больше беспокоит? Трудности и опасности или возможность дурной славы? Рассмеялся Грай. Жизнь у меня одна, а дурная слава будет вечно. Назидательно воздев палец, изрек Альф. Так что я беспокоюсь обо всем сразу, а многом просто молчу. Ты параноик, заметила Киара. Но при этом насчет Локи был прав. Девушка пожала плечами, не желая признавать, что ее возлюбленный бог действительно склонен устраивать подлянки. Хотя забыть об этом, глядя на рубин в левой глазнице Варда, было затруднительно. «Что ж», — вздохнул Вард, — «пока этот старый рыжий он не явился, пора разобраться с оставшимися делами и распрощаться». «Всем пока», — помахала рукой Йокуль, не вставая с кресла. Киара повторила ее жест. Варт вздохнул и неодобрительно покачал головой. «Интересно, насколько далеко эта девчонка готова зайти в копирование старшей подруги, на роль которой назначила Гримтурсу?» Сначала влюбилась в бога обмана. Теперь решила копировать поведение инеистой великанши. Не лучший образец для подражания, это Варт вынужден был признать, несмотря на свои чувства к Йокуль. «С жестокостью и коварством самой Гримтурсу приходится просто смириться», Но вот перенимать те же черты киари совершенно ни к чему. Но об этом лучше будет поговорить с ней без свидетелей. Первыми Вард подошел к Кенаре и Бьерну. «Моя несостоявшаяся нареченная супруга и ее супруг», – начал он. «В первую очередь подтверждаю, что дети и Нары являются наследниками рода Орм, знак чего передаю эту печать». Вард вручил эльфийке перстень, сыгравшей не последнюю роль в случившемся. Также они наследуют меч Грамм. То, что от него осталось. Ниддл торопливо поднес хозяину обломки клинка, завернутой в черно-серебристую ткань. «Надеюсь, милорд, вы окажете мне честь и поможете как в перековке клинка, так и в воспитании детей вашей супруги». «Разумеется», — кивнул Альф. «И приношу свои извинения, милорд, за обвинения и все прочее. Не стоит», — отмахнулся Варт. «Я не в претензии искренне желаю вам с супругой счастья, Также не сочтите за принижение ваших умений просьбу заручиться в перековке клинка помощью моего кузена Грая. Он искусный маг и кузнец, не смотрите на его наряд. Бьерн кивнул, а Грай рассмеялся, ничуть не обидевшись на критику его вкуса в одежде. «Прощайте, милорд, и удачи!» – пожелала Инара, одарив Варда скромным поцелуем в щеку. «Братец!» – перешел он Граю. Но мы с тобой весь вечер прощались, изведя в процессе две или три бутылки отменного вина. Так что не будем повторяться. Присматривай за новыми стражами, только не переусердствуй, рассказывая им байки. Ах да, чуть не забыл. Позаботься и о Нидле. Он, конечно, тролль, но только наполовину и умеет шить. Мне пригодится слуга-портной. Улыбнулся Грай. Нидл, идти с милордом. Подергав хозяина за полу камзола, сообщил тролль. Нет. «Не идешь», — возразил Вард. «Мы идем с Локи в пещеру пустоты. Ты же знаешь мифы. Тебе там не понравится». не давал клятву. «И я передаю эту клятву кузену», — кивнул Вард. «Служи ему верно, и через год получишь плату. Думаю, потом вы сможете сами договориться о сроках продления службы». «Не долдавать клятву Милорду», — замотал головой тролль. «Клятву нельзя передавать». «Тогда я тебя освобождаю от клятвы». «Братец, одолжи несколько золотых, я заплачу ему за службу». «Клятва есть клятва!» – продолжил упорствовать слуга. «Он же тролль!» – мешалась Йокуль. «Вся эта мелкая нелюдь не может нарушать данных обещаний». «Да знаю я!» – заверил Варт. «Именно потому и взял с него клятву, да еще и старался выразить максимально точно, чтобы сбежать подвоха». «Ну вот!» – пожала плечами Гримтурса. «Теперь придется или взять его с собой?» Или убить. Он не отвяжется. Ниддл закивал, хоть и испуганно сжался, ожидая возможного смертельного удара. «Ну и зачем нам портной?» – сплеснул руками Вард. «Ниддл умеет готовить», – неуверенно сообщил тролль. варт оглядел своих спутниц вздохнул, все поняв по выражению их лиц. «Отлично, нидол ты и принят в команду. Надеюсь, ты умеешь готовить то, что могут безреда для себя съесть альвы, а не только тролли». Впрочем, остальные, кажется, способны отравить своей стряпнёй даже троллей, не исключая и меня. «Нидо готовит съедобно!» — радостно заулыбался тролль. Вард покачал головой. «Съедобно определённо не означало вкусно. Хотя ещё вопрос, есть ли в этой пещере нормальная пища или придётся питаться тем, что само приползёт?» Он перешёл к Гамалю. «Милорд, благодарю за оказанное гостеприимство хлеб-соль, мясо с вином, «Особенно за вино. Ну и развлечения. Куда ж без них?» Старый лорд покраснел от явного намека на Хольмганг, но смолчал и только кивнул. Впрочем, его извинений Варт не ждал и не нуждался в них. «Ну, вроде все. Спасибо этому дому, сказано. Теперь пора к другому», – подытожил он. «Локи, где ты? Соль давно в зените». «А я давно здесь?» – выплыл из стены рыжий йотун. «Пора. Вещи можете не брать, я все обеспечу». Вард только хмыкнул. Ничего брать он и не планировал. Да и нечего было. Только набил карманы камзола сигарилами, да прихватил пару зажигалок. Хотя Нидал наверняка прикарманил еще штук пять, разграблять кухню лорда Гамаля на припасы он посчитал излишним. Раз уж старый йод он втянул их в это дело, то умереть с голоду точно не даст. Это было бы слишком скучно. Локи махнул рукой, и все пятеро исчезли во вспышках пламени. Вард расхаживал по пещере, оглядывая собранные там сокровища. Особенно привлекли его внимание выставленные в ряд мечи с разноцветными сияющими камнями в оголовках. каждый из них сжимала рука или лапа, из которых опознать удалось только человеческую, драконью и, предположительно, троллью. Вард выбрал клинок с зеленым камнем, зажатым в трех палы драконьей лапе. «Это Бальмунг», — сообщил Локи. «Брешешь», — фыркнул Вард. «Не похож». «А остальные тогда какие?» «Какие остальные?» – удивился Йотун. И впрямь стеллаж с мечами исчез стоило взять один. Это все был бальмонг. В разных вариациях перековки. «Меч Зигфрида, стальной, изрядный, отличался длиной и шириной», – процитировал вард «А у этого клинок узкий». «Перековка!» – настойчиво повторил Йотун. «Не умничай сверх меры!» «Ты что, все древние тексты наизусть помнишь?» Только перебранку Локи хорошо помню. А из песни о небелунгах всего несколько строк, признался Вард. Эх, жаль не перечитать. Да кто ж тебе мешает? он подошел к стопке каких-то дощечек, взял одну и бросил Варду. Читай на здоровье, зубри. Дощечка оказалась раскладывающейся обложкой с рунами по контуру и тремя тонкими листочками внутри. Вард с сомнением открыл книгу. Что там на трех страницах можно вычитать? Да еще и не понимая ни альвийского, ни скандинавского, к его удивлению на первой странице оказалось начало песни о небелунгах на его родном языке. Он начал листать страницы. Сколько он не листал, их оставалось три. Стоило перевернуть вторую, как она сливалась с первой, а следом оказывалась еще одна. Для проверки он закрыл книжку и открыл вновь. Текст остался тот же, что был при закрытии. Повторная проверка позволила начать читать сначала. «Можно открыть на той строфе, на какой хочешь», — пояснил Локи. «Ну-ка, что там еще про Бальмунг было?» — пробормотал Варт, вновь раскрывая обложку. Тут вытянул он ноги и положил на них, высокомерно глянув на недругов своих, клинок в ножнах, обшитых парчевую каймой. Увидев рукоять его с отделкой золотой и с яблоком из яшмы, зеленой как трава, заплакала Кремхильда от горя чуть жива. «Ну?» «Соответствует же!» Указал Локи на парчевые ножны, золоченую рукоять и зеленое яблоко яшмы, на которую сияющий камень совсем не походил. «Да, неважно!» – махнул рукой Варт. «Как раз о таком мече я с детства мечтал. Длина и ширина как раз вполне подходят. Так что несоответствие мифологическому образцу я прощу. Хотя надо было брать человеческой рукой, но с зеленым камнем не было. Ну, драконья лапа тоже ничего». Хотя лучше смотрелось бы на посохе. «Ты не на базаре. Взял и радуйся», — одернул его Локи. «А с перламутровыми пуговицами нет?» — хихикнула Киара. «Чего?» — обернулся к ней Йотун. «А, одежда, точно. Сейчас гардероб организуем. Выбирайте оружие пока. Если это то, о чем я думаю, то я определилась», — сообщила Йокуль, вертя в руках копье. «Ну да, гунгнир», — кивнул Локи. Мьёльнер не ненадобен?» «Обойдусь», — усмехнулась Гримтурса, жадно оглядывая собранное сокровище и жалея, что не может забрать их все. Киара и Нидал энтузиазма в выборе вооружения не проявили, поэтому Локи взял инициативу на себя. Быстро оглядев свою коллекцию, он прошел к нужному стеллажу и взял пару то ли коротких мечей, то ли длинных кинжалов, которые вручил троллю. «Нидал готовить и шить! Нидал не воевать!» — запротестовал слуга, но он не обратил на возражение внимания. Киаре достались стилет и меч с тонким лезвием и эфесом безгарды гарды. Клирику оружие не полагается, хмыкнул Варт. Ты это о чем? Ну как? Мы же прямо классическая команда приключенцев. Хотя пятый лишний, но он не дал ни счет. Он будет просто поваром. Впрочем, с его клептоманией вполне можно записать как вора. Тогда Локи будет в роли бога, отзывающегося на твои молитвы. Насчет воина и мага, думаю, вопросов нет. Он указал на себя и Йокуль. Впрочем, я шучу. Бери меч. Как известно, налоги надейся, а сам не плашай. Ну ты хоть нужно дай девушки не жмоться. Да и мне перевязь заплечную подбери. нужно ни к чему, когда есть магия. Хмыкнул Йотун. Он что-то сделал с мечом, и лезвие исчезло. Смотри, вот так. Продемонстрировал он трюк Киаре. Барт сдержал любопытство и не стал выяснять, как фокус работает успеется еще. Перевязь Локи не церемония сотворил уже пристегнутой к ножным Привесив меч на спину, Варт опробовал удобство и удовлетворился результатом. Стоило отстегнуть один крючок, как перевязь расстегивалась и ножны падали вниз, оставляя готовый к бою меч в руке. Если, конечно, заранее взяться за рукоять. А чтобы избежать случайного расстегивания и спадания в дороге, имелась пара дополнительных застежек. «А я читал, что таких перевязей исторически не существовало», — хмыкнул вард «Мало ли чего, где и когда не существовало. У меня все есть. А если нет, то будет», — заверил Локи. «Ага, как в Альхалле. Или на Асгарде», — перефразировал привычную поговорку вард «Но мы вооружены, опасны были и так. Осталось собрать бытовой походный инвентарь и...» «Договорить ему помешало внезапное землетрясение». С потолка пещеры посыпались пыль и мелкие камни, озвучило возникший у всех вопрос Йокуль. «Наверное, злое влияние балора повлияло на целостность структуры пещеры», – задумчиво протянул Локи. «Мы можем остаться и обдумать различные варианты причин и способов влияния или сматываться, пока не оказались погребены под рухнувшим сводом». «Бежим!» – подытожил сказанное Вард, первым подавая пример и прихватив по пути Йокуль. «Если что, бежать надо прямо и на втором повороте налево», — на ходу крикнул Локи. «Это если какое, такое, что?» — резко затормозив, обернулся Вард. «Ты бессмертный бог!» «Остальные бессмертные боги погибли», — напомнил Йотун. Вард покачал головой и поспешил за умчавшимися вперед девушками. Ниддл задержался возле хозяина, презрев риск и опасность. Йотун бежал шаги позади. Заподозрив неладное, Варт нарочно замедлял шаг и постоянно оглядывался. Локи все так же держался сзади и нетерпеливо махал рукой, призывая продолжать бегство. Свернув на втором повороте, Варт едва не упал после особо сильного сотрясения, а, оглянувшись, увидел, что проход завален, а среди камней торчит рука в камзоле цвета осенней листвы. Через мгновение еще одна встряска обрушила добавочную порцию камней, скрыв засыпанного Локи окончательно. нет закричала Киара, бросаясь к завалу. «Прекрати!» вард оттащил начавшую было разгребать камни руками девушку. «Тут экскаватор нужен, а в любой момент все может окончательно рухнуть и нас вместе с ним прикопать». «Мы что, его бросим?» возмутилась она. «Он бог, а мы простые смертные. Если он помер, мы его не воскресим, а если жив, то сам выберется», возвал к здравому смыслу вард Он не стал напоминать, что прежде каменные стены — не составляли для Локи неопреодолимого препятствия. Все можно списать на особый волшебный камень сводов пещеры пустоты, но, тем не менее, схлипывая Киара все же побежала вместе с остальными. Пещерный коридор, свернув еще раз, вывел четверку на пристань к трапу пришвартованного корабля. Нагльфар протянул Варт и сплюнул. «И что в нем особенного?» «Не переставая шмыгать носом?» – спросила Киара. «Да так, в мифах упоминается». Неопределенно отозвался Вард, подозревая, что если расскажет, то загонять девушку на борт корабля, сделанного из ногтей мертвецов, придется силой. Как только идущий последним Нидл ступил на палубу, Трап сам собой втянулся следом и Нагльфар отчалил. Вард заглянул в каюты, оставив в одной из них плачущую о гибели Локи Киару, а в другой Нидла, начавшего разбирать обнаруженные там вещи, и вернулся на палубу. Облокачиваться о планширь фальшборта он не стал, помятуя, из чего тут сделан, а остановился рядом под Льёкуль и вгляделся в удаляющийся берег. «Как я и думал», — сообщил он. «В каютах всякое барахло, одежда и припасы. отплытия не было экстренным вариантом». «Думаешь, он жив и все было подстроено?» — уточнила йокуль «Это же Локи. Разумеется, все подстроено». Варт покачал головой так и знал, что его интерес к Киаре надолго не затянется. И что дальше? Локи нет. Мы свободны от сделки? Свободны. Мы на корабле, принадлежащем Локи. Плывем одному Локи известно куда в соответствии с планом все того же Локи. Это, по-твоему, похоже на свободу от него? Зачем двигать фигурки собственными руками, когда они и без того идут куда надо, особенно если не оставить им выбора? Расскажешь ей. Гримтурса кивнула в сторону каюты. «А зачем? Расстраивает только. Пусть лучше оплачет его смерть в процессе нашего спасения, чем рыдает из-за его подлости. Хотя рано или поздно он объявится. Ну, наврет что-нибудь, скажет, что только выкопался из-под завала. Это же Локи». Присмотревшись, Варт разглядел на уже изрядно отдалившемся берегу фигурку. Стоило моргнуть левым глазом, и изображение приблизилось. Теперь он отчетливо видел Локи, машущего пылающим мечом сурта. «Это он, да?» Йокуль тоже увидела провожающего, но не могла рассмотреть подробно. «Он самый», – заверил Вард, с нахальной ухмылкой во всю наглую рожу. Даже не запылился под обвалом. А от волшебного глаза, оказывается, есть польза. Не зря старый рыжий йод он меня этим подарочком наградил. Ох, не зря. Только не говори, что это Локи тоже изначально спланировал. «Хо-хо! Я в этом ни секунды не сомневаюсь!» Варт моргнул, возвращая зрение в норму. «Пускай старый рыжий йод, он выпендривается на берегу в одиночестве, обойдется без зрителей. Интересно, где эта посудина причалит? Впрочем, наверняка там же, где оказался Балор, который вряд ли вообще был в пещере». «Ну, какое-то время мы еще будем плыть», – протянула Йокуль. «И можно провести это время более приятно, чем стоя на палубе». Надеюсь, хотя бы койки тут деревянные, а не из ногтей, — проворчал Варт. Иначе будем искать гамак.